Лев Данилкин. Убит по собственному желанию. Послесловие. Печатается, невзирая на риск услышать упреки в возрождении постылой привычки советских времен, помещать разъяснительные предисловия и дидактические послесловия под одной обложкой с интересным и самодостаточным текстом. Издатель. После пятого романа читатель вправе требовать объяснений. С какой радости Б. Акунин псевдоним? Где этот Б. Акунин был раньше? Почему все романы разные? Причем здесь Бакунин. В Москве у приключения Ираста Фандорина несколько тысяч преданных поклонников. Из них человек пять знают, кто скрывается за псевдонимом Б. Акунин. Пока я не вошел в кружок посвященных чтения, текстов таинственного незнакомца было процессом не менее драматичным, чем происходившие на корабле «Левиафан». Я начал с третьего романа «События». В каждой главе находил я улики против отдельных участников довольно быстро составившегося круга подозреваемых в авторстве. Имя, имя. Круг все сужался, получался такой же, как Левиафан, герметичный детектив в духе Агата Кристи с ограниченным количеством потенциальных преступников. Но я так и не смог догадаться, кто именно. Все это мешало мне читать прекрасную книгу. Загадки путались, и под предлогом того, что мне нужно интервью для некоего журнала, Я нашел издателя Захарова и сказал, что мне нужно снестись с автором хотя бы анонимно. Тот обещал поспособствовать, и действительно, скоро в моей почте появился мейл со странным набором букв в графе «Адрес». Письмо было коротким и заканчивалось, помнится, фразой «примите» и «прочь» Б. Акунин. Я с трудом удержал себя от того, чтобы... Для составления ответной эпистолы не воспользоваться письмовником. Сами знаете, в таких случаях хочется соответствовать, а на умничок, кроме, милостью повелеть, соизволил, не идет. До встречи электронный Б. Акунин согласился на нее с тем условием, что я даю слово никому не раскрывать его тайну. Я все размышлял, с кем мне предстоит свидание. Приходили на ум самые дикие варианты. Пелевин, совсем съехавший на таинственности. Иностранец-славист, пишущий докторскую о массовой литературе. Женщина, слишком красивая, чтобы прослыть умницы. Больше всего шансов, казалось мне, было увидеть монотонно гудящий компьютер и развощекова МНС, разработчика программы «Дискурсивный имитатор Куприн-2000». При нем Читатель ждет уж фразы. Б. Акунин оказался симпатичным молодым человеком лет двадцати трех с дискменом за поясом и огромным софьяновым портфелем под мышкой. Или геркулесовых размеров монстром в бархатной панаме со священническим крестом на вздувшейся багровыми жилами шеи. Ничего подобного. Мучаетесь? На самом деле любой маломальский догадливый человек быстро поймет, кто или что это за Б. Акунин. Но ну, право же, у представителя какой профессии такой большой свой обычный словарный запас, это раз. Какая тема муссируется в этих текстах слишком уж часто, это два. Не слишком ли много иностранных языков знает автор, это три. Хватит наводок. Все очень просто. Задача на одну трубку, как сказал бы Шерлок Холмс. Фандорин бы посидел минут десять в медитации и тоже выдал бы подробнейшую информацию, как искать своего родителя. Вы обратили, конечно, внимание на то, что у Ираста Петровича Фандорина странные методы вести расследование. То он хлопает ни с того ни с сего в ладоши. То дерется на мечах, то выводит на рисовые бумаги и иероглифы, то барахтается в наполненной колтом льдом в ванне. Чудак! Что за следователь без странных привычек? Кто колется и играет на скрипке, кто выращивает цветочки, кто пьет абсент? Аналогии понятны. Эраст Петрович ко всему прочему еще и заикается и обладает серебряного цвета висками в противоположность темной шевелюре на всей остальной голове. Занятно, что эти особые приметы появились на наших глазах после Азазеля. Фандорин индивидуализировался. Он поменялся. Мы даже. Вот уж давно за собой не припомню, искренне сочувствуем ему и входим в личные обстоятельства. Сериал. Что ж вы хотите? Самое тяжелое для автора серии детективов — а домашний сыщика. Тут недостаточно заставить его мыть посуду и мучиться, ехать ли в воскресенье на дачу или попить пиво со школьными приятелями. А домашнить... Не только наделить особыми приметами, но не менее важное, а, пожалуй, самое важное, это-то и упускают многочисленные детективщики, создать стабильную и укутывающую среду вокруг него со своей мифологией и топографией. Цивилизованная среда необходима как компенсация криминальной дикости, постоянно вторгающейся в это освоенное пространство. Так у Конан Дойля возникает Лондон, Бейкер-стрит и Кульджентменство, у Сименона Париж с его подчеркнутой буржуазностью и так далее. Б. Акунин поступил оригинальнее и эффективнее. Его фандорин существует не только в связи с Москвой, но и внутри, бесспорно наиболее стабильного и освоенного пространства из всех существующих в России. Литературе. Романы о Фандоре не представляют собой фактически сплошной центон из мотивов, сцен, реплик, характеров классической русской и не только литературы. Наиважнейший источник, кстати, все же должен быть обозначен Достоевский, главный русский детективщик. Дело не в количестве заимствованных мотивов. Двойники, фальшивые биографии, газетные вырезки, клубы самоубийц, письма и скандалы – все это досталось от ФМ. А в том, что стержень насквозь цитатного Акунинского текста – авантюрный герой Эраст Петрович Фандорин. Авантюрных героев очень мало в классической русской литературе, едва ли не Достоевским все и ограничивается. Все остальные слишком зависят в своем поведении от социальных, семейных, биографических и прочих мотивировок. С авантюрным же героем может произойти что угодно. Он человек и только все остальное – костюмы, маски, декорации. Авантюрный герой Фандорин, существующий внутри известных нам текстов, воспринимает их совершенно по-иному. То, что для нас, читателей, воспитанных на классических текстах, драматургический прием, для него улика. Звук хлопнувшей струны или сорвавшейся бадьи в чеховской пьесе наверняка не случайен, чудит не автор и не звукорежиссер, а крадется преступник. Для нас психологическая деталь, кресло Собакевича и диван Манилова, а для него вещественные доказательства. Для нас пейзаж, соответствующий настроению персонажей, для него место преступления. Для нас объемный характер, для него объект, принадлежащий к какому-либо психотипу и поэтому требующий особой методики дознания. Фандорин прочитывает литературу с помощью авантюрного кода и обнаруживается много любопытного. Особое поручение Фандорина это как бы расследование литературных преступлений. Можно легко представить себе, как он распутывает аферу с мертвыми душами, дело студента Раскольникова и обстоятельства гибели госпожи Карениной, забавный способ обхождения с литературой. Фандорин в некотором смысле чудовищно невежествен. Как Шерлок Холмс не знает, что Земля круглая, так Фандорину внутри литературы на самом деле существующему не приходит в голову поразмышлять над весьма интересными ситуациями, в которых он то и дело оказывается. Может права? А Зазелевская старушка, может зря влезли в дело Соболева? Это литературщина, из которой ничего не следует, которая остается на уровне сюжета. Многого стоит. Читатель ждет уж идеи, проклятого вопроса, диалога с Соней, чертом, на худой конец, со старцем Засимой, но остается чистая цепочка событий, подающаяся логическому осмыслению, прогнозу и анализу, но не возведению в статус общей человеческой ситуации Встречи со злом. Человек на распутье и тому подобное чушь — ничего лишнего. Акунин, Тарантино наоборот. У того персонажи традиционно плоские, начинали рассуждать о совершенно несвойственных вещах, у Акунина, напротив, им бы пора уж как-то начать идеологизировать, воздуха в рот набрать, да и выпалить все, но нет. Молчат. Бесстрастные играют в детектив. От этого наивность текста представляется многозначительной, а автор истинным убийцей. Вы и убились. Хочется прошипеть ему после очередного изящного разрешения сложнейшей ситуации. Так оно, впрочем, и есть. Но об этом после. То, что пространство, в котором совершаются преступления, литература обнаруживается сразу. Б. Акунин заимствует сцены, мотивы, типажи, очень много из Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Пушкина и так далее. Удовольствие от чтения от этой явной вторичности не в узнавании конкретных цитат и параллелей. Вот идиот, а вот герой нашего времени, а вот война и мир. Это вам не кроссворд из книжного обозрения. Так, скорее, сдается ритм чтения как нечто не новое, знакомое, домашнее, уютное. Характерно при этом, что Фандоринское пространство Москва с ее идущими еще от Толстого коннотациями неподдельности, настоящести, искренности, противоположен ей Петербург, где идеи, от чего автором выбрана для Фандорина именно эпоха последней четверти XIX века а 1876 год, декоратор – 1889. Прежде всего, наверное, потому, что это время триумфа русской литературы, время наивысшей о престижности. Пародийный штрих, Фандорин даже гостиницу выбирает, ту, в которой сам граф Толстой останавливался. С другой стороны, это время отчасти напоминает Наш конец XX века, становление либерализма, окончательный выбор прозападного пути, разгул преступности. Параллели совершенно не навязываются авторам, это не завуалированный рассказ про нас. Если что-то и есть, то скорее какие-то комические соответствия, малиновые кафтаны купчиков, поиск денег на достройку и роспись храма, московский губернатор, афера «Пирамида» и Это, однако, не пародия на постсоветскую действительность иронией авторы ограничивается. Серия книг об Ирасте Петровиче это не просто череда похождений ловкого ищейки, это еще и жизни описание. Каждой книге соответствует какой-то год, и промежутки между ними иногда довольно значительны. Фандорин взрослеет и меняется, в отличие от расы навсегда сложившихся сыщиков – Кристи. И нестареющих суперменов типа Бонда там герой, только логическая машина с идиотскими привычками или плейбой с белыми зубами. Для Акунина Фандорин важен как личность. Фандорин образец, фигура, но странная, нетипичный представитель эпохи. Не винтик государственной машины, не честный профессионал, не обиженный эпохой маргинал, известные в советском и новорусском детективе типажи. Фандорин чудак, чиновник особых поручений, при этом обслуживающий даже не государство, а более слабую его ведь московскую, как Д'Артаньян при Королеве, а не при Ришелье. Фандорин совершенно несоответствующий своей эпохи тип. Именно поэтому можно предположить, что Фандорин не списан с какого-то чудака той эпохи, а специально сделан для нас нынешних читателей, не приемлющих никакой идеологии и действовать тоже не желающих. Фандорин фигура русского либерализма конца XIX столетия, но не идеолог, а деятель. Он спасает Россию от заговоров и иностранных козней. он не дает ей превратиться в восточнославянскую диктатуру, история солеву, Фандорин, мечта нынешнего либерала. человек светский, способный к действию, безусловно, нравственный, при этом чудак. То есть человек, имеющий представление о ценности приватности. Автор не предлагает своего героя как образец для вне литературной действительности, в той манере, как это всегда делала русская литература, «нате», а использует его для себя, для друзей дома, с хорошим вкусом. Угощайтесь! Фандорин с одной стороны, новый герой, с другой — библиотекарь, ряженный бравым следователем, и распутывает он не кровавые преступления и заговоры, а бродячие сюжеты, блуждающие сны и перепутавшиеся мотивы. Акунин не просто наши второстепенные поэты, не мастеровитый жанровый сочинитель, книги которого через пять лет будут стоять в каждом приличном доме рядом с Дюма и Стивенсоном, не только. В соседях наверняка окажется и имя Розы Эко, и Павич, и Борхес, и много еще кто. Акунин автор многоуровневый верхний слой лубочный наивный здесь комичное имя главного героя Фандорин тут чувствуется воспоминание автора о красавце Жанне Море в роли журналиста Фандора и о моде на все прибалтийское 70-х годов вроде бы и наш и не наш красота здесь любимый прием фокусирования на персонаже через не собственно прямую речь. Завтра Кларисси испортила кривляка мадам Клебер. Поразительное умение делать из своей слабости орудия эксплуатации. Приемом этим Акунин пользуется слишком уж часто, смакуя речевые и ментальные особенности воображаемых авторов этих монологов. Смысл приема — усиление позиции персонажа за счет замещения позиции автора. Автор в наимном тексте не нужен. Здесь же глубочное благородство поступков Фандорина, Он становится суммой качеств, воплощается. Несмотря на те авантюрные ситуации, в которых он оказывается, мы знаем, как он отреагирует, и это успокаивает. Когда же разборчивый читатель привыкает к предсказуемости реакции Фандорина, Акунин пишет финал декоратора. Следующий слой, собственно детективный, строящийся на сюжетных ситуациях, сделан очень искусно и ловко. Конан Дойл, Агата Кристи, Жорж Сименон и даже Эдгар По в гробу переворачиваются от зависти, как писали про Акунина в газетах, грубо. Но правда. Далее идет слой литературный чтение, как узнавание каких-то других текстов, сцен, ходов, приемов, ничего не значащие, просто создающее ощущение среды. Затем ремейк. Ремейк термин кинематографический обозначающий фильм, снятый по сценарию или по мотивам уже существующего и укоренившегося в сознании фильма, но другим режиссером с другими актерами. В ремейке главное не сюжет, а игра актеров и режиссерское решение, формальная особенность. Что с детективным жанром, по сути сюжетным, очевидно, несовместимо. У Акунина, Достаточно много ремейков отдельных сцен из классической русской литературы. Более того, по замыслу автора, один из его будущих детективов станет ремейком фильма «Адъютант его превосходительства». Авторы-герои как бы ничего не будут знать и на полном серьезе отыграют сюжетные ситуации, но читателю вся интрига будет известна заранее. Разве можно сказать после этого, что Фандорин это обычный детектив, а не чисто игровой литературный проект прежде всего. Выбор текста для ремейка может быть самым невероятным. Я убежден, например, что повесть декоратор от части ремейк рекламы Nescafe это Ангелина. Что сказать про последнюю пятую книгу, которую вы только что прочли? Особые поручения, вещь странная и пронзительно тоскливая. На первый взгляд все просто. Две совершенно разных повести. Одна очень веселая, вторая очень печальная. Общего между ними только контрастность по отношению друг к другу. Однако, если прочесть пятую книгу повнимательнее, все окажется гораздо сложнее. Я бы сказал, что в особых поручениях противник Эраста Фандорина немного много ни мало. Сам автор — это детективная исповедь. Очередной жанровый кунштюк господина Акунина. Пиковый валет — кринтэссенция акунинского стиля, моцартианский, легкий водевиль с переодеваниями. В первой повести царит райская атмосфера, даже райские змеи присутствуют, момусовский удав. Читатель смеется карнавальным масляничным смехом. Антагонист Фандорина. Веселый насмешник и злопыхатель Момус, глумливый дурачок, все так же легко микшируется сцены из русской классики, очень мило соединяясь в прекрасный динамичный текст об аферисте и обманщике из непоседливости и любви к искусству. Фондорин его в конце концов отпускает. Декоратор повести о маньяке, серийном убийце, тоже с переодеваниями но гораздо менее забавными. Некто кромсает женские тела, аккуратно складывая из внутренности хитроумные композиции. Надо сказать, метафора «тело» — текст достаточно проста, филологи пользуются ей как обыденный. Персонаж по имени Джек Потрошитель выдает автора с потрохами. Это он, Потрошитель. Жертвы Акунина не тела, но чужие тексты. Он не выращивает деревья, не создает новые тексты, а создает композиции из старых. Он не садовник, он декоратор. Разрывая известные тексты на цитаты, потрошая их блестящим скальпелем своего странного таланта, он обнаруживает в них некую красоту. Писатель-декоратор Андрогин. Вспомним, как ловко Акунин имитирует не собственно прямую речь своих персонажей и мужчин, и женщин. Серийный убийца, автор, выдает на гора все новые и новые и трупы, очередные книги из серии «Приключения Эраста Фандорина. Однако ж не все коту-масленице. Когда-то надо и расплачиваться. За масленицей следует великий пост, его апофеоз, страстная неделя, смысл которой покаяние. Вторая повесть особых поручений покаяние декоратора Акунина. Декоратор про комплекс вины перед нормальной литературой про угрозение совести, автора новых детективов. Кто поймет эту исповедь? Кто увидит ее за банальным триллером? разве что очень проницательный читатель. Помимо базовой метафоры «тело», текст, намеков на настоящее содержание особых поручений – несколько. Интересно, что декоратор хочет свалить всю вину за свои преступления на персонажа по имени Захаров. Точно так же зовут и Акунинского издателя, которому иногда приписывают авторство Фандоринской эпопеи Это раз». Интересно, что соцкий, потрошитель, человек абсолютно вменяемый. В отличие от традиционных серийных убийц, описывается он не без симпатии. Умирая, он произносит «Господи, какое счастье!» Это два. Наконец, Фондорин ведет себя совершенно скандальным, немыслимым для благородного персонажа образом, верша самосуд. Декоратор — экстраординарный преступник, с ним особые отношения. Герой, расправляющийся с автором, потрясающий ход. Похоже, Акунину удала сцена, равная которой есть лишь у Линча в Твин Пиксе, когда агент Купер, на которого Фандорин здорово похож, видит в зеркале вместо своего отражения ужасного Боба, за которым охотится. Акунин увидел в зеркале декоратора и поспешил призвать на помощь своего Фандорина. Совершенно борхесовская история впрочем возможно мне все привиделось и того с б а. оказалось страшно интересно в надоевшем пыльном доме ими которому русская литература обнаружилась еще одна комната наполненная разными хитроумными приспособлениями в ней очень весело проводить время прятаться искать труп в подполе, ждать маньяка и пугать гостей с клянками, с ядами. В дурацкой наивности, а не в двойном дне, не в аллюзиях серьезность Акунинского проекта. Конец книги. Март 2000 года. Звук Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.